Эмбер стояла посреди комнаты, губы приоткрыты, она едва дышала, глаза горели от возбуждения и ожидания. Брюс, улыбаясь, вошел, потом внезапно остановился и замер от удивления. — Боже праведный! — тихо произнес он. — Как же ты прекрасна! Уэмбер сразу отлегло от сердца. — О, я нравлюсь тебе такая! — Он медленно подошел ближе, взял ее за руку и чуть повернул. Эмбер глядела на него через плечо, не желая упустить ни малейшего признака удовольствия на его лице. — Ты — воплощенная мечта любого мужчины. Потом он взял в руки ее накидку. — Но куда же мы пойдем? Она точно знала, чего ей хотелось, и ждала этого. «Я хочу пойти в театр». Он усмехнулся. «Значит, театр. Но надо поспешить уже почти 4. Они приехали в старый Редбулл-плейхаус на Седжон-стрит после половины пятого, когда спектакль шел уже больше часа. В зале было жарко и душно, стоял запах пота и немытых тел, а также резкий аромат духов. Шум разговоров и возня ни на минуту не стихали, и множество голов с любопытством повернулось, когда Эмбер и Брюс проходили на свои места в ложу. Даже актеры на сцене замолкли на мгновенье и внимательно осмотрели их. Общая атмосфера, царившая в театре, опьяняла Эмбер. Она старалась оглядеть все сразу — У нее закружилась голова от шума, запахов, суетни, от странно возбуждающей обстановки. Она видела, что настал час ее триумфа. Она не понимала, что публика с одинаковым вниманием разглядывала любую хорошенькую опоздавшую даму. Всякое новое явление, которое вносило разнообразие, развлекало как актеров, так и зрителей, ибо не те, ни другие — к спектаклю серьезно не относились. Все скамьи портера были переполнены. Почти триста молодых людей беспрестанно шумели, вертелись. Среди них встречались и женщины, хорошо одетые и слишком ярко накрашенные. Когда Эмбер спросила Брюса, кто они такие, он ответил — проститутки. В Мэри Грине проституток не было. А если бы и появились, на них надели бы колодки и забросали грязью. Любой добропорядочный мужчина или женщина. Поэтому ей показалось странным, что молодые мужчины относятся к ним уважительно, открыто разговаривают с ними, а иногда даже целуют и обнимают. Эти дамы тоже чувствовали себя непринужденно. Они смеялись, громко болтали, выглядели счастливыми и уверенными в себе. Напротив сцены выстроились полдюжины девушек с корзинками в руках. Они раскваливали свой товар — апельсины, лимоны и конфеты, которые продавали по чрезвычайно высоким ценам. Над портером, но близко к сцене, располагался балкон, разделенный на ложи. Там рядом со своими мужьями и любовниками сидели благородные дамы, разодетые в платья, расшитые драгоценностями. Выше располагался еще один балкон, заполненный женщинами и грубоватыми шумными молодыми людьми. Галерку занимали мелкие торговцы. Они стучали в такт музыке дубинками, громко ругались, если им не нравилось, а возмущение выражали пронзительным свистом. Зрительный зал заполняли в основном аристократы, если не считать немногочисленных приказчиков и куртизанок. Дамы и господа приходили в театр, что называется, людей посмотреть и себя показать, а также пофлиртовать. А спектакль отодвигался на второе место. Эмбер понравилась здесь все. Она ни в чем не разочаровалась. Именно этого она и ожидала, и даже больше. Возбужденная и счастливая, она сидела рядом с Брюсом очень прямо и смотрела по сторонам округлившимися и сияющими глазами. Так вот что такое большой мир! Она испытывала особые чувства от того, что на ней новое платье со смелым декольте, от изысканной прически, аромата духов, от непривычной, ласкающей кожу косметики от мягкого, шелковистого меха муфты под пальцами. Потом она заглянула в соседнюю ложу и встретилась глазами с двумя женщинами, которые даже слегка наклонились, рассматривая ее. Их взгляды сразили Эмбер. Красивые, богато одетые и сверкающие драгоценностями, женщины держались заносчиво и отчужденно, что, как уже поняла Эмбер, говорила об их благородном происхождении. Еще войдя в зал, Брюс поклонился и поговорил с ними, как разговаривал с другими мужчинами и женщинами, которые приветствовали его из портера. Но теперь, когда они встретились взглядом с Эмбер, глаза их выражали презрение. Женщины обменялись улыбками посплетничали, прикрывшись веерами, потом, возмущенно подняв брови, отвернулись. Уязвленная, Эмбер какое-то мгновение продолжала глядеть на них. От испытанного унижения ей стало плохо. Она опустила глаза и закусила нижнюю губу, чтобы не расплакаться. О, она вдруг все поняла!» Они приняли меня за проститутку, они меня презирают. Все торжество и праздничность выхода в веселый большой мир мгновенно спали. Эмбер пожалела, что пришла сюда, что выставила себя перед их презрительными и осуждающими взглядами. Когда Брюс, который, очевидно, заметил это, тепло пожал ей руку, настроение немного улучшилось, и она ответила ему благодарной улыбкой. Но как бы она уже не старалась сосредоточиться на происходившем на сцене, у нее ничего не получалось. Единственное, чего ей хотелось, чтобы спектакль скорее окончился, и она могла возвратиться в свою уютную квартиру. Ах, как устыдилась бы за нее тетя Сара! Как негодовал бы дядя мэт увидев, до чего она дошла! Наконец на сцене начали читать эпилог, и публика стала подниматься. Брюс повернулся к Эмберс с улыбкой, накинул ей на плечи накидку. — Ну как, понравилось? — Да, понравилось. Она не подняла на него глаза, не решаясь взглянуть его лицо из страха вновь увидеть тех двух женщин или еще чью-нибудь презрительную усмешку. Внизу в портере несколько молодых людей, Столпились около девушек с апельсинами, целовали их, непочтительно тискали, хлопали по плечам, стаскивали друг с друга шляпы. Актер, игравший роль Джульетты, не снимая парика длинных волос блондинки и в платье с подложенной грудью, стоял и разговаривал с одной из девушек-торговок. Некоторые зрители залезли на сцену и удалились за кулисы. Слышался топот выходивших из зала. Леди и джентльмены разделились на группки. Женщины обменивались поцелуями и громко щебетали. И все это время Эмбер стояла хмуро, опустив глаза, и мечтала только о том, чтобы они поскорее вышли отсюда. — Ну что ж, пойдем, дорогая? — и он предложил ей руку. Выйдя из театра, они пробились к коляске, стоявший среди остальных. Коляски совершенно перегородили улицу, и невозможно было продвинуться. Каждый старался проехать, и все кучера отчаянно ругались. Неожиданно перед ними возник нищий, который издавал нечленораздельные звуки. Он открыл рот и показал Эмбер, как у него идет кровь, потому что ему отрезали язык. Ей стало плохо от жалости. Она слегка испугалась и прижалась к Брюсу. Брюс кинул ему монету. — На, возьми! И прочь с дороги! — О, этот бедный человек! — Ты видел его? — Зачем они это сделали с ним? Брюс помог ей войти в коляску.